Она сняла часы, повесила их на руль, выставила функцию «хронометр» и включила зажигание. Поднялась вверх по проспекту, затем направо вдоль сквера поэтов и зимних садов «Отея» до ворот Малитор. Диана ехала с умеренной скоростью, с какой мог передвигаться по ночному Парижу тяжелый грузовик. Добравшись до кольцевого бульвара, она выбрала направление «ворота Майо» Руанская автомагистраль. Прошло 2 минуты 20 секунд. Диана нажала на акселератор, продолжая двигаться по правой полосе. К счастью, как и в тот вечер, пробок на дороге не было: 80 километров в час. Пальцы на руле побели от напряжения, но она справится. Ворота пасси. 3 минуты 10 секунд. Она прибавила скорость. Сто километров в час. Грузовик Марка Вуловича не мог ехать быстрее. 4 минуты 20 секунд. Она въехала в тоннель у ворот де ла Мюет. Диана вспоминала водопады света, свои мысли, затуманенные шампанским. Она выехала на воздух, а через семьсот метров оказалась в новом тоннеле пять минут десять секунд. Когда замаячил последний перед воротами дофин-тоннель, Диана поняла, что переходит в иную реальность. Возможно, чувство вины раскроет ей одну из загадок. За сто метров до бетонной каверны Диана зажмурилась и взяла резко влево под скрежет шин об асфальт и гудение клаксонов. В последний момент она открыла глаза, чтобы затормозить вдоль металлической разделительной ограды. Диана остановила хронометр. 5 минут 37 секунд. Она была на месте аварии. Ограду заменили, но в камне у въезда в тоннель, там, где о стены бился прицеп грузовика, остались трещины. 5 минут 37 секунд. Такова была первая часть правды. Снова влившись в поток, она добралась до ворот Майо, развернулась и поехала в обратном направлении до ворот Молитор. Здесь снова покинула автомагистраль и ушла на бульвар Сюше. У дома 72, где жила ее мать, она сбросила скорость, приготовившись к наплыву воспоминаний, но ничего не почувствовала. Она попыталась вспомнить, где в тот вечер парковала машину. Это было на авеню маршала франш де спре у Атейского ипподрома. Добравшись до авеню, она остановилась неподалеку от того места и включила хронометр. Проехав по затененной деревьями магистрали тысячу метров, повернула направо на площади Порт-де-Пасси. Именно так она двигалась тем вечером, С площади она попала на кольцевой бульвар. Взглянула на часы. Две минуты тридцать секунды. Диана сознательно выбрала среднюю для «Тойоты» скорость. 120 двадцать километров в час. Ворота даля Муэт. Четыре минуты. Над ребордами бульвара выселся комплекс зданий посольства Российской Федерации. 4 минуты 50 секунд. Университет. Париж 9. Пять минут 10 секунд — въезд в смертоносный тоннель. Диана включила аварийные огни, остановилась на правой полосе, мягко, без ударов по тормозам. Но когда потянулась к циферблату часов, рука у нее дрожала. Пять минут 35 секунд. Такой синхронности она даже не предполагала. Со стоянки на авеню Порт-де-Оте и от авеню маршала франше де до места аварии можно было доехать за пять минут тридцать пять секунд, чтобы грузовик запрограммированного Марка Вуловича и машина Дианы встретились у въезда в последний тоннель перед воротами дофин им всего-то и нужно было выехать одновременно». Диана всерьез рассматривала гипотезу ловушки, западни, сотканной из сна, дождя и летящего на полной скорости тяжелого грузовика. Для осуществления подобного заговора дозорный у дома на бульваре Сюше должен был караулить ее отъезд, пока его сообщник с помощью гипноза или какого-то другого приема в тот же самый момент включал Марка Вуловича. Соучастники могли связываться по рации или по сотовому. Все это было реально выполнимо. Существовала более серьезная проблема – усыпление. Оно должно было произойти тогда, когда ее внедорожник пересекся с грузовиком. Если она права, убийцы могли рассчитать точку пересечения, подать в этой зоне сигнал и усыпить водителя. Диана закрыла глаза. Она слушала шум машины и думала, что, возможно, попусту теряет время или рассудок. Но в подобной западне не было ничего фантастического. Оставалось проверить одну деталь, без которой ничего бы не вышло. Деталь, которая пока не вписывалась в общую картину. Диана выключила аварийные фары и поехала к воротам Шампере. Глава 21 Вот что я вам скажу, дамочка. Если решили на кого-нибудь наехать, придется дождаться босса. За стеклом конторы находилась ремонтная мастерская. Черные стены поглощали свет, лязгали железные инструменты. Сальные домкраты пищали, как больные легкие. Диана всегда испытывала смутное отвращение гаражам с их пробирающими до костей сквозняками, навязчивым запахом смазки и работягами, орудующими холодными острыми предметами. Здесь даже руки мыли не водой, а песком. Толстяк в синем шоферском комбинезоне продолжал упираться. «Я разрешения не даю, только шеф». Когда он вернется. «Пошел обедать». — Значит, через час. Диана изобразила ужасную досаду и недовольство, хотя специально дождалась полудня, чтобы общаться не с начальством, а с мелкой сошкой. Это был ее единственный шанс добраться до своей машины. Проверочную экспертизу пока не провели. — Послушайте, мой сын лежит в больнице. Она вздохнула. — Он серьезно ранен. Я должна туда вернуться, но мне непременно нужно забрать из машины техпаспорт. Механик переминался с ноги на ногу, не зная, на что решиться. Сожалею. Но пока не появится эксперт, никто и близко к тачке не подойдет. Все дело в страховке. Но техпаспорт требует именно моя страховая компания. Толстяк колебался. Мимо с грохотом проехал эвакуатор, буксировавший разбитую машину. Беспокойство Дианы усиливалось. Ключи есть? Механик наконец принял решение. Она звякнула, лежавшей в кармане связкой. Он буркнул. Номер 58. Второй под уровень. Дальняя стоянка. Пошевеливайтесь. Если мой патрон вас застукает,